Не будем детективами. В кинофильме «Бриллиантовая рука» один из его героев, небезызвестный Семён Семёнович, так рассказывал о случившейся с ним беде. Поскользнулся, упал, потерял сознание, очнулся, но в кегипс. Приблизительно то же самое расскажет вам о ядерной реакции экспериментатор. Бросил протоны большой энергии на вещество, столкнулись две частицы. Что там при этом происходило, не знаю. Смотрю, счетчики регистрируют новые частицы. Принципиальная разница между тем и другим рассказами только в том, что Семен Семенович на самом деле видел, что делали с его рукой, а физика обвинить в лукавстве нельзя. Конечно, ученые не занимаются пересказыванием подобных историй. Они пишут научные статьи, и делают доклады, облеченные в строгую математическую форму теории С-матрицы. Но не строгая форма, не внушающая уважение названий, не могут, да и не пытаются скрыть главное – полное отсутствие сведений о самом процессе и столкновении. Физик, помещая водородную мясень в пучок протонов, точно знает, что сейчас произойдет столкновение ускоренного протона с протоном находящимся в мишени. Вот начальные условия реакции. Помните, поскользнулся, упал, стоп, все выходят из зала. Включается ускоритель. Электрическое поле все быстрее и быстрее подгоняет частицы. Наконец, гигантская проща выпускает их на свободу. Столкновение. Столкновение. Но разве это слово содержит в себе иную информацию, кроме той, что на огромной скорости встретились два основных гражданина микромира? А как они встретились? Какие промежуточные частицы возникли? Какие снова поглотились? Современная квантовая теория не в состоянии ответить ни на один из этих вопросов. При таких огромных энергиях столкновениях Математический аппарат теории свед цена отказывает. Помните, потерял сознание. А в это время прибор уже регистрирует результаты ядерной реакции. В измерительном центре электронного устройства анализаторы подвергают первичной обработке информации. Наконец, исследователь получает значение вероятности интересующего его процесса. А эту величину, согласно общим принципам квантовой механики, как раз и можно выразить с помощью набора математических функций S-матрицы. Но чем не похоже на заменитая очнулся на руке Гиттс? S-матрица – это величина, связывающая начальное состояние процесса с конечным, величина, которую измеряет на опыте и вычисляет теоретически. Теперь она центральное звено, связующий теорию и эксперимент, узловой пункт, где происходит встреча теоретиков и экспериментаторов. Эс-матрица это язык, на котором они общаются друг с другом. Ну, когда совстретились, разобрались, поняли результаты опыта. Значит, можно и теорию создать, чтобы этот его опыт и объяснить. можно, но как? Один путь привычный, на который толкает квантовая механика, досканально, шаг за шагом изучается поведение частиц, участвующих в реакции, подобно тому, как детектив выслеживает преступника, не выпуская его из поля зрения ни днём, ни ночью. Но есть ли у детектива ещё может надеяться на успех, то попытка теоретика с самого начала обречена. Никто пока не умеет решать бесконечную цепь уравнений, а ведь только она с помощью волновой функции может описать события, пришедшие в момент столкновения. Вот почему ещё в 1941 году один из основателей квантовой механики Гейзенберг высказал идею о том, что S-матрица должна быть основой рабочего аппарата современной квантовой теории. Не будем детективами. Так можно понять смысл этой идеи. Не будем заниматься расследованием того, что пока недоступно анализу. Надо создать теорию, в уравнении которой можно было бы решить. Такая теория, не пытающаяся конкретно установить, что произошло в момент потери сознания, столкновили бы тех Археолог может обойтись без знания того, кто именно, с помощью какого конкретного инструмента и в какой точный день сделат ценный исторический наход. Археологу важно лишь знать, в каком месте и в каком культурном слое обнаружен древний предмет. Это вполне соответствует начальным условиям ядерной реакции, хорошо известным экспериментаторам. Затем Археолог должен иметь возможность непосредственно исследовать обнаруженный экспонат. Описание находки, как экспериментальный результат получаемых финники элементарных частиц, приобретает ценность только после теоретической обработки. Археолог обязательно старается хотя бы приблизительно датировать найденный предмет и тем определить его значимость. Но когда финники пытаются сделать то же самое, Получить элементы S-матрицы из уравнений на их пути встают непреодолимые трудности. Столбовая дорога и в матричном подходе к созданию новой теории пока закрыта. И тогда возникает множество обходных путей. Теоретики приспособились обрабатывать экспериментальную информацию, просто постулируя некоторые определенные свойства элементов матрицы высказывая конкретные гипотезы без их связи с фундаментальными аксиомами. Каждая из обходных дорог обязана не столько железной логике первопроходца, сколько его интуиции, особому чутью в подходе к экспериментальным данным. Неизвестно, можно ли, двигаясь по этим дорогам, прийти к конечной цели – построить здание из груда кирпичей. Пока дороги ведут недалеко и резко обрываются. На основе их частной гипотез можно иногда установить неожиданные связи между различными процессами, но каждый раз удаётся сложить в нечто целое лишь очень маленькое количество кирпичей. Вся историящей теории носит мозаичный характер, говорит директор лаборатории теоретической физики Ойяй Блахинцев. Можно понять и даже рассчитать отдельные явления. Но часто точка зрения, справедливая для одной группы явлений, плохо согласуется с точкой зрения, хорошо объясняющей другую группу явлений. Нет общей картины, намечены только отдельные её кусочки. Из груды экспериментальных фактов теоретики пока извлекают лишь отдельные детали будущего здания, современной Ферики. Но может быть, кто-нибудь однажды, взглянув на эту мозаику изыдный, сможет расстег в местах все найденные детали, а частные гипотезы слить в единый архитектурный план здания Ферики. Теории элементарны, чистит